Все думают, что писатели больше понимают в том, что творится у человека в голове, но это не так. Писатели знают гораздо меньше, потому и пишут. Выискивают то, к чему другие давно привыкли искать в меню символику, я вас умоляю. Почему я вообще об этом думаю? Нет никакой символики в этом меню. Просто какой-то идиот решил блеснуть, нет? Ты слишком усложняешь, говорил ей Берни. Это ещё когда они вместе занимались самокопанием. А теперь смотри на всё проще. Ляг, съешь апельсин, сделай педикюр. Очень мило с его стороны. Может, он ещё даже не проснулся? После обеда у него обычный шоколадный сок. Но он спит под грудой одеял в их квартирке на Квин-стрит-Вест, как раз над бывшей с кабиной лавкой, а теперь там шикарный магазин для рукоделия, и квартплата растёт. Он спит на животе, раскинув руки, а на полу, там, где он их бросил, его синие носки один за другим, будто стопы, из которых выпустили воздух, или следы ведущие к кровати. И даже по утрам он просыпался медленно, рылся на кухне, искал кофе, хотя она уже сварила. Настоящий кофе — маленькая роскошь, которую они себе позволяют. Она уже давно вставала к тому времени и горбилась над кухонным столом, писала. Она вгрызалась в слова, кромсала фразы, губами из которых еще не отлетел сон. Он касался ее губ и порой тащил ее в ванну или в спальню на кровать, в лужу плоти. И ворог скозил по её телу, пушистое вожделение, одеяло смыкалось над ними, они проваливались в невесомость. Он давно уже перестал так делать, просыпался всё раньше и раньше, а она валялась всё дольше и дольше. Исчезли радость, зуд, порыв глотнуть холодный утренний воздух и строчеить, строчеить в блокноте, стучать, стучать на машинке. А теперь Берни просыпался, она заворачивалась в одеяло, зарывалась в норку, нежилась в шерстяном тепле, и казалось ничто не ждёт её за пределами кровати. Не пустота, а просто ничто. Нолик на ножках из учебника арифметики. "Я пошёл", говорил он, "она вроде уже и не спала, но ей лень было поворачиваться". А потом он уходил, и она снова погружалась во влажную дрёму. И в отсутствие лишний повод не вставать. Он уходил в записки из подполья и долго не возвращался. Он радовался, дела шли хорошо, ему устроили несколько интервью для газет, и Джулия знала, что можно быть популярным и при этом не зарабатывать денег. Такая же история произошла с её книгой. Только жаль, что он уже почти не писал картин. Он так и не закончил свою последнюю картину в стиле магического реализма. Неужели это Джулия сидит на кухне, закутавшись в плед, Притащила его из комнаты. Волосы схвачены заде в неопрятный пучок, сидит как жертва неурожая. Зря а выбрали сюда жёлтые обои. Господи, какая же она зелёная. Картину он так и не дописал. Бумажная работа, он так это называет. У него теперь в галерее одна бумажная работа. А ещё на телефонные звонки отвечает. Их там три художника дежурят по очереди. Он до 12:00, но всё равно задерживается. В галереи присоединились несколько художников помоложе. Они рассиживают там, попивая Нес-кафе из пластиковых стаканчиков, баночное пиво. Спорят, дает ли покупка право выставляться, и следует ли брать комиссионные, а если нет, то как выжить? Они рожают всевозможные планы. Они давно наняли девушку по связям с общественностью, чтобы занималась постерами и почтой, и общалась с прессой. Девушка была приходящей и сотрудничала еще с двумя небольшими галереями и с одним коммерческим фотохудожником. «Она еще только разворачивается», — говорил Берни. «Обещала, что дела пойдут в гору». Звали девушку Марика, Джулия прежде встречалась с ней в галерее, в те времена, когда еще заскакивала туда днем. Как же это было давно! Марика была блондинкой, с щеками цвета персика, года 22 или 23 — Мама же Джулии на 5 лет, на 6 не больше. Марика редкое имя, может венгерское, но Марика говорила с чётким анторизским акцентом, и фамилия у неё была Хант. Может у неё мать с богатым воображением, или отец любит переиначивать имена, а может Марика сама взяла себе новое имя. У них произошёл тогда очень любезный разговор. "Я прочитала вашу книгу", сказала Марика. Мне жалко времени на книги, но вашу взяла в библиотеке, потому что знакома с Берни. Я не думала, что мне понравится, а неплохо, знаете. Джулия была очень благодарна, даже не говорила, что слишком уж благодарна тем людям, которым нравилось её творчество или которые хотя бы её читали. И тем не менее, на этот комплимент внутренний голос её презнёс отвали. Маркингтон так собаки дают печенье заслужила на хорошая собака отстань с несходительно так после того случая они ещё несколько раз вдвоём пили кофе марика забегала к ним домой с поручением или просьбой от берни они сидели на кухне и разговаривали но особой дружбы не получалось они были как две мамаши на детском дне рождения что сидят в сторонке пока дети весело голдят и объедаются вроде всё вежливо но каждый думает о другом Как-то Марика сказала: "Мне всегда казалось, что, возможно, и мне понравится писать". Джуля ощутила в затылке маленькую красную вспышку и чуть было не швырнула в Марику чашку с кофе, а потом поняла, что это не имело ведо ничего особенного, просто дежурный разговор. "А вы не боитесь, что жизненный материал закончится?" "Скорее уж силы", ощутила Джуля. "Но Марика права". Джулия действительно боялась, что одно потащит за собой другое. Эйнштейн прибавила потом она, а Марика не уловила связи, посмотрела странно и перевела разговор на кино. В последний раз, когда Марика заходила, Джулия еще валялась в постели. У нее не было ни оправданий, ни объяснений. Она хотела сказать Марике, чтобы та уходила на Берни, требовалась чёрная записная книжка, в которой все телефоны, поэтому пришлось Марику впустить. Та замерла у дверях спальни такая аккуратная, с маленьким накрашенным личиком, покачивая вязаной сумочкой через плечо. А у Джули немытые волосы, как у ведьмы, рот помятый в голове туман, и она встала и прямо в ночнушке начала ползать по полу и рыться в одежде Берни. И первый раз в жизни подумала: Почему он не подбирает одежду? Ей было стыдно, хотя, с другой стороны, это не ее вещи, и не она их разбросала. Марике было неловко и любопытно, и еще она словно торжествовала, как будто джинсы и носки Берни, ахиллесово пята Джулии, на которую Марике всегда хотелось взглянуть. «Не знаю, куда он ее положил», — раздраженно сказала Джулия. «Пусть сам свою одежду подбирает», — потом добавила глупо. «Мы делим обязанности». «Я понимаю, у вас ведь столько работы», — сказала Марика. Она оглядывала комнату, примечая серые простыни, которые давно пора менять. На стуле в углу валялся свитер Джулии, на подоконнике засохшее авокадо, единственное растение в доме. Джулия вырастила его из косточки, они купили авокадо на какой-то праздник. Неужели в их жизни были праздники? И с авокадо что-то не заладилось. Спитой чай, кажется, нужно поливать его спитым чаем — или подсыпать золу. Записная книжка обнаружилась под кроватью. Джулия вытащила её, смахнула комочек пыли. Она представила себе табличку из тех, что прикрепляют к домам знаменитых людей. Комочек пыли принадлежал поэтессе Джулии Морс. В стеклянной витрине и на него пялятся скучающие школьники. Это будущее, если есть будущее, если она продолжит писать заработает хотя бы маленькое имя. Её вскользь упомянут в каком-нибудь литературном труде. Когда плоть слеет, останутся фрагменты, их разложат по полочкам, и они будут собирать пыль, словно хребет динозавров, бескровные. Она протянула Марике записную книжку. "Не хотите кофе?" спросила она голосом, odbivayushchim vsyaku ohotu. Не хочу вас обременять, сказала Марика, но кофе всё равно выпила и болтала без умолку про совместную выставку снизу вверх. Марика шарила взглядом по кухне. Кран протекает, на нём висит вонючая тряпка, старый тостеры вокруг валяются крошки, словно маленький оползень. Я очень рада, что мы дружим, сказала Марика, уходя. Верно говорит, что между нами нет ничего общего, но я рада, что мы поладили. В галерее одни мужчины. Почти эрызаться женской солидарности, подумала Джулия. Почти. Таким же тоном разговаривают игроки в бридж. Поладили, нелепо. В её туфлях на трёхдюймовых платформах, стильная задница, а ведёт себя как социальный работник, Джулия подумала. Как бы отвадить Марику без лишней грубости? Ещё жалко времени, лучше бы она его потратила на работу, хотя она работала теперь всё меньше.